Утром четверга он прибыл в уголовно медицинскую контору Майкла в несусветную рань. В половине десятого. «Жизнь заставит, чего не сделаешь!» Вербицкий признался, что и для него это дико, но был уже на месте и ждал, чтобы проводить в другой, более солидный офис. Редькин нервничал. Думалось почему-то, что Игорь не придет. Опоздает, заблудится, обманет, или притащится вдруг с целой бандой, и сразу начнется разборка, и пострадает, конечно, он, Рейткин. Очень хотелось для верности встретиться с пресловутым жуликом у метро и вместе прийти сюда, но Майкл еще тогда объяснил, что это методологически неверно, и был, разумеется, прав. В общем, они теперь мирно ждали, покуривая. Вербицкому время от времени звонили, а редкин просто сидел и нервничал. Все уже было обсосано до мелочей. Даже диктофон на всякий случай подготовлен. Говорить о чем-то не было никакого желания. Так что ж теперь, книжку листать, убивая время. Тимофей привык читать и в очередях, и в транспорте. «Но не в такой же ситуации, право!» Игорь опоздал всего на три минуты. Майкл отметил этот факт с уважением и предложил парню садиться. Тот запросто пожал руки обоим небрежно, по-свойски плюхнулся в кресло и начал с бодрой фразы. «У вас тут, гляжу, и нотариалка своя. Стало быть, можно все разом и оформить. Документы с собой». «Документы с собой», — быстро ответил Редькин. А Майкл продолжил за него. «Документы — это вопрос второй. Главное, о цене договориться». «Естественно, мужики!» — охотно согласился Игорь. «Я только не понял, хозяин машины вы, что ли?» Он явно хотел обратиться на «ты», но в последнюю секунду сообразил, что будет это не совсем уместно. «Я не хозяин», — проговорил Майкл Зевнув. «А разрешите представиться? Михаил, адвокат хозяина автомобиля, то есть адвокат гражданина Речкина Тимофея Петровича». Игорь тут же переменился в лице и затравленно оглядел кабинет. «Стерильно белые стены, черная пластиковая мебель». Две не без вкуса подобранные картины и скромный набор необходимой оргтехники. Видно было, что вся эта обстановка в раз перестала ему нравиться. «А что, собственно, случилось?» — сполошился Игорь, словно карманник, пойманный с поличным. «Да ничего не случилось!» — успокоил его Майкл. Паническое бегство в первой же минуты разговора никого не устраивало. «Просто, видите ли, молодой человек...» «Хорошо, вернул», — подумал Риткин. игорь там, моложе Майкла всего лет на пять?» «Купля-продажа автотранспортного средства — дело серьезное. А мой клиент — человек основательный. Не любит, знаете ли, попадать в просак, потому и попросил меня поучаствовать. «Андестенд?» «Ну, вот и чудненько!» «Теперь валяйте, рассказывайте, что случилось с машиной, когда, по чьей вине. Никто, согласитесь, не захочет гробить кучу бабок на ремонт, если машину можно продать и купить новую. Вот только давайте выясним, почему нам всем это выгодно?» Игорь, на удивление, быстро успокоился, и с энтузиазмом приступил к обсуждению проблемы. А Вербицкий был все-таки поразительно талантливым человеком. Не только юрист от Бога, но еще и опытный психолог и натуральный актер. Впрочем, быть может, это и есть составляющая истинного юриста. В ходе предельно доверительной беседы всплыли все необходимые подробности происшедшего и даже не слишком разбирающийся в подобных делах Речкин не мог не сообразить, как ловко подставили его и пьяного мальчишку, сидевшего за рулем. Настало время выложить на стол справку об аварии из ГАИ и весь комплект оценочных документов из фирмы «Автомобил». Игорь, просмотрев листочки, пришел едва ли не в эйфорическое состояние. Ну, я же говорил, чуть ли не кричал он. Ежо, понятно, тачка идет под замену кузова, и к тому же лонжероны поехали, мосты поехали, полоси чулки ставить новые, сварные работы как не крути, еще и неизвестно, что там с карданами, коробкой и раздаткой, даже суппорта и шарузы могли пострадать. Игорь сел на любимого конька. «Его несло. Несло чуточку слишком. Все-таки глупо считать, что никто, кроме тебя, не разбирается в устройстве автомобиля. Этот патентованный автомеханик валил в одну кучу все, как при разговоре с богатым чайником, приехавшим на ремонт. Если бы он сейчас заявил, что могли пострадать щеточки дворников на фарах и бегунок трамблера... Майкл бы и тому не удивился. Он еще совсем чуть-чуть послушал слово извержения незадачливого афериста, а потом вежливо перебил и произнес свою ключевую фразу. «Значит, вот такой у вас бизнес, ребята». «Какой еще бизнес?» — вздрогнул Игорь. «Да очень простой, в сущности. Сами бьете новые машины». И сами по остаточной стоимости скупаете. Навар должно быть невеликий, получается. Но, судя по твоей тачке и прикиду, на жизнь хватает. Ребята! Игорь резко поднялся. Я, кажется, не туда попал. Если машина не продается, лучше я пойду. Поговорили и ладно. Охрана тебя не выпустит. Тихо сказал Майкл. Да пошел ты! Обозлился тот и шагнул к двери. Майкл даже не шелохнулся, а Игорь распахнул дверь и чуть не налетел грудью на здоровенного детей, но стоявшего в проеме, с широко расставленными ногами и руками в карманах свободного пиджака. Рукоприкладства прикладства не потребовалось. Игорь вернулся к столу, достал сигарету, закурил ее не с того конца. Бросил в сердцах в пепельницу и окончательно сник. «Кто вы такие?» — выдавил он, наконец. «Об этом мы будем говорить не с тобою», — солидно ответил Майкл. «А я тогда зачем нужен?» — как-то совсем по-детски поинтересовался Игорь.